Глава четвертая Вера сначала похвалила и поблагодарила, и уже потом вылила ушат ледяной воды, сообщив новости. Ребята выслушали, не перебивая и не возражая. Им все было понятно, но больно. Ольга увяла, и Светка, всем всегда довольная, померкла. Кануников тот был просто ошарашен. Он известный любитель путешествий. У него хроническая охота к перемене мест. Рубцов лишь плечами пожал. Колька. Ну, это Колька. Взрослым не понять, о чем он думает. Только Латышева привычно возгорелась восторгом и принялась лопотать о том, как это правильно и как хорошо, что, наконец, будет такой замечательный детский дом. Ольга с раздражением поправила. «Летний лагерь». «Так еще лучше. Я с детками помогу». «У тебя не будет времени», — заметила директор. «Тем лучше», — проворчала Оля. Не жаловала она вечно восторженную Тосю. Меж бровей прорезалась складка, но дочь, не раздумывая, заявила. «Я готова. Сколько детей будет?» Мать с болью призналась. «Не знаю». Но Ольга сказала. «Неважно». «Ребята, вы как?» Колька ожидаемо пожал плечами. «Дескать, участвую», — Рубцов спросил. «Что с материалом?» «Все есть», — Рубцов кивнул. Канунников маялся. Было видно, что ему хочется узнать подробности, прежде всего по оплате. Вера решила, что пора начать умолять. «Товарищи, я понимаю, что, нарушая ваши планы...» Но совершенно некому обратиться за помощью, кроме вас. Да понятно все. Начал было Колька, но Вера перебила. Подожди, Николай. И обратилась к Кануникову и Рубцову. Ребята, отгулы я обещаю. В понедельник точно можете не приходить. Рубцов начал было отгулы. Ну что отгулы? Кануников скривился и заявил: только мы с молодняком возиться не станем за мать ответила ольга да я тебя к детям на пушечный выстрел не подпущу ты их научишь пожалуй всякому я и не спорю заметил яшка у меня иные таланты просто сразу уточняю рубцов грубовато прервал сроки какие как можно быстрее чего тогда стоим пойти нужно посмотреть конечно в парке там все открыто подтвердила вера ощущая, что от сердца несколько отлегло. Начал решаться один вопрос. Не основной, но без него основной решить точно нельзя. Теперь надо как-то подступиться к основному. Директор обратилась к Соне. «Сонечка, мама дома?» Соня, белокурая, голубоглазая, а ангела, не ребенок, взмахнула необычно темными ресницами, буркнула. «Ну, а где же ей быть?» Светка сконфуженно одернула. «Соня, как не стыдно!» Акимова, пропустив мимо ушей, уточнила. «Если мама дома, ты почему тут?» «Что ж мне, вечно за мамину юбку держаться? Я не грудная!» Вере подумалась. «А ведь она чем старше, тем хуже. Нагличает. И так странно говорит, точно на равных. В кого у нее такой характер? Вот ей та самая дорога в лагерь» пообтесаться в коллективе. А Наталье немедленно освободить мозги и руки. С такой оторвой она точно ничего не успеет. Если она согласится, конечно. Под ложечкой очень противно сосала. Гнуснейший будет разговор. Выдав последние просьбы, «Больше для порядка, было ясно, что тут дураков нет, без нее разберутся», директор отправилась на третью улицу Красной Сосны. Ребята пошли к тому деревянному ящику, который невесть, как надо было превратить, в дворец детства. Зашли, посмотрели. Девчата поужасались, потом ушли за тряпками, ведрами, мылом. Мужики устроили перекур с вещанием. Яшка был всем недоволен. Пельмень недоволен частично, в основном тем, что сегодня обещался поработать у заведующего Эйхе. «Я тоже». Уныло подтвердил Анчутка. Колька спросил. «А чего ж тогда на воскресник поперлись?» Пельмень буркнул. «Разве от этого репья отлепишься?» «Андрей, надо! Мы на фабрике хозяева!» Он сплюнул и, спохватившись, растер плевок ногой. Яшка пожал плечами. «А он чего? Чего?» «Ясное дело. За компанию!» «Так пошли на склады, что ли?» «Предложил Колька. Что нам надо?» — Мы на фасаде наляпаем для красоты, а ты давай проводку делай. — Смострячить-то недолго, — признал пельмень. — Только жарко, и хорошо бы того. — Мастеров подогреть, — завершил мысль приятеля Яшка. — Банку на каждого ну очень надо, Коля. — Холодненького, а? — добавил Андрюха. — Давай не кол так. Мы на склад, завхоза раскулачивать. А ты метнись к цистерне, будь другом. «Деньги вот!» — Колька отмахнулся. «Меется!» Пельмень с деловитым видом кивнул. «Если прям сегодня приступим, то в понедельник закончим, если начальство над душой стоять не будет. И как раз на отгуле Витюши все доделаем!» — заметил Яшка. «Ну, по рукам!» «Да не вопрос!» — легко согласился Колька. «Ему-то никакого интереса нет показывать трудовой задор. Он в отпуске и так. Чего не сгонять, пока другие пашут». Он отправился к платформе, где обычно базировалась цистерна. К тому времени, как Колька вернулся с банками, в будущем детском лагере царило невероятное оживление. Тоська надраивала полы. На улице Светка подметала последний мусор. Андрюха, взобравшись на столб, прилаживал над входом фонарь. Сонька, утратив всякое высокомерие, — Любовалась, открыв рот, и поскуливала в том смысле, что тоже хочет попробовать повесить фонарь. Анчутка снова весь в известке, как белый медведь, наводил марафет на фасаде и пытался выяснить у Ольги, где красить красный угол. Она носилась косы в стороны и отмахивалась. Колька успел спрятать пиво в холодке за подходящей липой. И тотчас налетела Ольга, вцепилась клещом. «Где ты ходишь? Марш койки сколачивать!» «Сейчас», — пообещал Колька и, уходя, сделал знак кончутки. Тот все понял и теперь отслеживал действия Ольги с тем, чтобы, когда она уйдет, пробраться к хранилищу пива. Много было всякой суеты, и дел наделали много. К вечеру девчонки валились с ног, но ребята, регулярно наведываясь за чудотворную липу, ощущали невероятную бодрость и легкую недосказанность. Содержимое последней банки близилось к концу, а две уже опустили и уже даже высохли. Яшка, который имел в районе пару тайных адресов, где можно было достать, с мужской прямотой спросил боевых подруг. «Девицы, домой не пора?» Даже железобетонная точка согласилась, что еще как пора. К тому же завтра на работу. Светка спохватилась, что и Соне пора, и уставшая Ольга предложила ее проводить. «А ты оставайся, провожать не надо», — предписала она Кольке. Тот воевал с очередной койкой. Сухой лес гадюка завхоз куда-то дел, взамен выдал то, что было. А был лес сырой — Так что и койки выходили кривые. Это все бесило страшно. И потому Колька грубо ответил. Ей не собирался. Вот и ладненько. Мирно одобрила Оля, и они, собравшись, разошлись. Мужики, переведя дух, устроились на стопке ватных матрасов. Единственное, что не пришлось тащить самим, поскольку эту подвезли на машине. Допили, что оставалось, разделив по-братски, по три глотка личность. Яшка отправился за пивом, Колька вернулся к проклятым койкам, но уже совершенно другим, приподнятым настроением. Пельмень продолжил работу с проводкой. Вскоре пришел посвежевший Яшка, принес еще пиво и после дружеского перекуса приступил к покраске уличного туалета. У пельменя не ладилось. Дежурный энергетик, который не знал, что за поднятый рубильник, отрубил подачу. Андрюха бегал с ним ругаться. Яшка выкрасил сортир в ярко-белый цвет, а потом зачем-то навел побелку с синькой. Поэтому получились полоски, точно волны, в начале шторма. Спать легли, точнее, свалились уже на рассвете. Зато когда Ольга с утра пришла проведать мастеров, Выяснилось, что практически все готово, и даже красный уголок. «Все просто замечательно!» — чистосердечно признала Оля, деликатно поправляя портреты Ильича, который и висел косовато, и имел особенно хитрый вид из-за чрезмерно косившего глаза. И лишь спросила, «А это что?» Ребята, морщась и хмурясь, соображали, к чему бы этот кусок пустой фанеры на стене, Но догадливый Яшка, нежно-синий, от недосыпа уверенно заявил. «Это доска почета для портретов примерных детей». А «Где такие?» «А вот воспитай и развесь», — приказал пельмень. И они с Яшкой отправились в заслуженный отгул.